Глава пятая «Вы нас преследуете?» — поинтересовалась Линда, выступая вперед. «Нет, мы на ярмарку». Грон выглядел сплошной невинностью, чему очень способствовал цвет его глаз. С синими она проще изображается, чем с черными, еще и ресницами хлопает, как веерами. Селея невольно задумалась. «А откуда у орка синие глаза?» «Обычно у них глаза черные, а если у этого синие, значит, либо мать, либо отец с равнин». «Интересно как?» «Говорите, Грон Хрук?» Селия многообещающе прищурилась. Грон был в Академии новичком и ничего опасного для себя не заметил, а вместо этого улыбнулся Линди. «Мы вас не преследуем, но закупить кое-что хотели». Линда явно не верила. «В дамских платьях?» «Девушкой, кстати. Верните плащ». «Плащ?» — Селия посмотрела на подругу. Явно она что-то знала. Линда развела руками. «Это трофей. За выкуп. Конфеты. Каждой!» — внес свое предложение мудрый арх. «Соглашаемся?» — посмотрела на подруг Линда. Сили и они кивнули. Сдался им тот плащ? Они про него и не знали. Да и Линда воспринимала эту тряпку как повод поговорить с Юрой. Вот он и за переживаниями и забылся. «Хорошо, мы согласны на орденские конфеты. Мне с ликером, а не с малиной, а Сили с медом», — решила Линда. «Хорошо», — кивнул Грон, — «разрешите вас проводит». Линда хотела что-то сказать, но тут ее сзади пнуло Селия. Что? Лин, ты представь, если они нас кони проводят. Анна-Лиза представила эту картину и расплылась в улыбке. «О, да!» «О, нет!» — передразнила Линда. «Но ради подруги пойдешь еще и не на такие жертвы». И горестно вздохнула. «Хорошо. Провожайте. Орки, порадовавшись, что лед сломан, честно принялись сопровождать девушек. Грон предложил руку Линде, Анна-Лиза оперлась на локоть Тарха, а Селия улыбнулась Арху. Много обещающе. Орк — это ведь что? Это источник информации, и пусть только попробует ее не выдать. Только начинать надо не в лоб, а аккуратно, издалека. О чем мне откажется поговорить не один мужчина, о себе любимом? Арх, расскажите мне, пожалуйста, про Оркрист. Я там никогда не бывала, может, и не побываю, а так интересно. И это правда, что у вас кругом горы, и козлы по ним бегают. У меня шаль была из их шерсти, чудесная но, наверное, ее очень сложно собирать, если в горах. И прясть тоже. А правда, что у ваших женщин есть усики, как у мужчин». Платья они посмотрели, теперь наступала очередь оружия. Потом они отправятся к растениям, а сейчас время Линды. И подруга потянула всех в оружейные ряды. Стоит ли говорить, что оркам это тоже было очень интересно? И спорить над кинжалом какой-то особо сложной работы с потайным лезвием, а потом еще над Дагой и чем-то еще вроде кошки? Селея терпела, равно как и Анна-Лиза. Дружба же. Но если Анна-Лиза была в раздумьях о встрече с герцогом, То Селия аккуратно получала информацию. Слово там, обмовка здесь, перевел тему и что? Мы вокруг походим, и около, нет у вас знати. А мы про уровень благосостояния спросим: про дом, про семью поди соври. Все равно я из тебя вытащу все, что мне понадобится. Арх и сам не заметил, как Селия заговорила ему зубы. И рассказывал про Оркрист, про их дружбу с детства, считай, кратый фан посторонние, а они стархом кузены, а Грон — их друг с детства, и живут они по соседству. Родители? Они считаются вассалами Грона. Аристократии у них нет, но есть те, кто ведет за собой, те, кто будет сражаться, когда придет пора. Селия кивала, хлопала глазами и виртуозно изображала дурочку. А вось сразу не раскусят. Наконец, все нужное было выбрано, и компания отправилась в цветочные ряды. Не дошла. Не дошла бы, когда б не Линда. «На границе подозрительность — норма жизни». Добрые, доверчивые и наивные там живут недолго, недели-две. Потом случается очередной набег или налет, или выживают те, кто кладет под подушку кинжал, а на шею надевает по три-четыре амулета с активацией по риску для жизни. Это не внутренние безопасные земли, это граница. А потому... Когда молодой парень споткнулся перед самым носом идущей Линды и начал падать прямо на них с Гроном, она невольно взмахнула рукой и шарахнулась чуть ближе к Грону. Щитовые амулеты ей тоже делала Селия, а для подруг магичка не халтурила. «Самое лучшее качество, самые дорогие материалы, подзарядка». Парень и охнуть не успел, улетая носом в пыль, а рядом с ним в ту же пыль падает тонкий стилет. Один удар в печень и могут не откачать, особенно если смазать чем-нибудь нехорошим. Грон не то что отреагировать, ахнуть не успел. Линда тоже. Первая, как ни странно, среагировала Анна Лиза и создала первое, что пришло в голову — водяную клетку. Из-под земли забили струи воды, смыкаясь высоко в небе, становясь непреодолимой преградой. Никто и пискнуть не успел, а орки и девушки уже оказались в частой сети. Игро напомнился, шагнул вперед, поднял за шеврот убийцу. «Ты кто, мы, «Заказал!» Лицо парня исказилось от гнева и ярости. «Все равно сдохнешь, сын шакала и гиены!» А в следующий миг он резко до крови прикусил губу, запрокинулся, лицо побледнело. Селия шагнула вперед, раньше она под руку не лезла, а вот сейчас... «Амантиль! Не спасти!» «Амантиль? Да!» Характерные признаки — зеленоватая пена, на губах фиолетовый цвет. «Сели!» — простонала Анна-Лиза. «Прости!» — тут же махнула рукой магичка. «Можешь еще подержать клетку?» «Долго?» «Нет. Господа орки, у вас есть защитки?» «Да!» «Активируйте!» селе внимательно наблюдала, как орки достают из-под одежды защитные артефакты, как касаются драгоценных камней. Ей, как специалисту, это о многом говорило. Она еще поделится с подругами, но потом, потом, а пока другое. «Девочки, доставайте свои защитки, дайте я посмотрю, что на ком». Повезло. Каркиным девушки собирались как на войну, а потому защитки оказались на каждой по две-три штуки, Селия быстро сняла одну с Линдой, одну с Ани, две с себя и выборочно накинула на шею орков. «Две лучше, чем одна, а в Академии вернете». «А ты?» «Сели наш артефактор. Лучший, между прочим, за последние годы», — четко произнесла Линда. Анна лиза кивнула «Да. Давайте мы вас проводим к телепорту». А и нас?» — удивился Арх. Линда фыркнула. «Это...» «На вас нападали, не на нас. Хотите еще раз?» Арх покосился на Грона и медленно кивнул. «Проводите, пожалуйста, все же маги». «Я еще за женской ебкой не прятался», — вознегодовал Грон. Акцент у него усилился от волнения настолько, что у девушки даже не сразу поняли. Это парней спасло. Линда бы его точно стукнула». Не успела, вмешалась они. «За женской магией, а это немного другое. Когда сможете сделать так же, как я, будете меня спасать». И струи начали медленно втягиваться под землю. До конца они опасти не успели. Послышался злой голос. «И что здесь происходит?» «Юра надеялся на приятный день? Рональд надеялся на предсказуемый день? Забудьте!» Стоило им дойти до лавок с одеждой, как «Эвана, глянь!» Один парень, судя по виду из работяг, показывал второму на что-то в небе. «На что?» В небе над ярмаркой переливался не маленький такой водяной купол. А кто его может устроить? Только маг в опасности. Рональд посмотрел на Юрия. Юра, вы можете остаться здесь, а меня, простите, мне надо быть там. Я с тобой, выпалил Юра от волнения, перейдя на ты. Спорить Рональд не стал некогда». «Держись за мной, если крикну, или вступлю в бой, падай и постарайся отползти!» И, раздав ценные инструкции, Рональд бросился по направлению к куполу. Своих орков он узнал мгновенно и девушек. «Опять та же компания? Так...» «И что здесь происходит?» кто бы сказал, почему все взгляды опять скрестились на селе. Но девушка не дрогнула, а мило улыбнулась и присела в реверансе. «Добрый день, мастер-ректор. Рада вас видеть. Юра, здравствуйте». Юра улыбнулся, но сказать ничего не успел. Рональд почти рычал. «Леди Лясон, что здесь происходит?» Была предпринята попытка покушения на нашего гостя из Оркриста. Благодаря артефактам не удалась. Убийца покончил с собой применил достаточно редкий яд, а мантиль, предполагаю, им же смазан истилет. Не спасли бы. Точно. Так, а это что за водомет? Селия развела руками, мы были вынуждены защищаться. Понятно. «Все направляются за мной, в академию!» «Мы не можем», — вступила Линда. «Да, у нас еще назначена встреча», — кивнулась илье «Напишите записку, я сейчас отдам ее». «Что здесь происходит?» «А вот и стража, легка на помине», — Юра посмотрел на нее с умилением. «Да, меры разные, а стражники одинаковы. Всегда приходят, когда самое интересное уже закончилось». Рональд зло поглядел на стражников. «Чуть менее зло на девушек. Если они и правда спасли орков...» «Это ж какой бы был скандал! В его академии орка приморили! Еще и знатного!» «Орка, положим, не жалко, но за добрососедские отношения ему бы император прописал по всей поверхности». Линда тем временем заметила Юрия и расцвела розой. Анна-Лиза спряталась за орков. «Юра, добрый день!» «Здравствуйте, Линда», — поздоровался Юра. «Юра, вы любите сладкое?» «Да. А вы пробовали орденские конфеты?» «Нет», — покачал головой проходимец, — «может, мы успеем купить?» Умоляюще поглядела Линда на ректора, понимая, что их выкуп накрывается крышкой, и верно. «Вы адепт-кадалк? С ума спрыгнули? После покушения вам еще и конфеты?» Рональд не говорил, а почти рычал, тихо, но выразительно, и по сторонам, увы не смотрел. «Нет!» Селия кинулась вперед. Магессу огня ударила со всей силой отбросила на Рональда, и ректор свалился на землю с лежащей на нем адепткой. Сила удара была такая, что он даже среагировать не успел, и прибольно приложился спиной о мостовую. Замерцал купол щита. «Селия!» — взвизгнула Анна-Лиза. Струи воды снова вылетели из-под земли, сливаясь в купол. Линда забыла про всякое кокетство, кинулась к подруге, попробовала ее приподнять. «Куда там?» «Щит!» — не давал. Сели! «Селия!» В героине Селия не рвалась. То, что она заметила стрелка на крыше, было чистой случайностью. Она стояла лицом к Рональду, она отвлеклась, она посмотрела вверх. «Если на крыше лежит человек и целится из арбалета, или в проходимца, или в ректора, да кому пока нужен тот проходимец? Убьют ректора? На глазах у нее? Точно! Прощай, аспирантура! А щитов на ней хватает!» И Исилия прыгнула вперед, сбивая Рональда и закрывая своим телом. не Негеройство. Трезвый расчет. Если выстрелов будет три или четыре, тогда ей придется плохо. Но в подругах она не сомневалась. И правда, Анна-Лиза опять подняла щит. Орки выхватили оружие. Юра рухнул на колени рядом с Линдой. «Как они?» Линда, забыв про влюбленность, ответила наполовину на Оркристе. Уж больно там мутюги выразительные. Рональд с трудом выдохнул, приложила его так, что дух вышибло, и слова не сказать. Селин с трудом шевельнулась, и тут же нашлись и голос, и слова. Шевельнулась она так удачно, что ее колено соскользнуло... «Да!» Именно туда. Какие там глаза-губы, не раздавили бы. Ай! Сели, живая! Да. Селию крепко приложила по спине, да потом еще на ректора отбросила. Чувствовала девушка себя отвратительно, едва шевелилась и болела все, что можно. Сели, сними щиты, да? До тебя не дотронешься. «Они держат щит! Снимай!» Селия прикрыла глаза и позволила щитам сползти. Рональд, которого и этими щитами тоже прижимала к мостовой, выдохнул. «Фу, отойдите!» Линда шарахнулась в одну сторону, Юра в другую. Рональд легко поднялся с мостовой, держа на руках Селию. «Анна Лиза, да? Щит?» «В движении поддерживать сможете». Анна-Лиза прикусила губу, потом прикинула по силам. «Лин, у тебя накопители есть?» «Да». «Сели?» «Да». «Давайте сюда все». Девушки послушно сняли по два камушка на кожаных шнурках. Анна-Лиза зажала их в ладонях, зашевелила губами, повинуясь ее словам. Вода опадала, меняла форму, обволакивала каждого небольшим индивидуальным куполом. И разве что селию на руках у ректора, одним на двоих. «Однако», — оценил Рональд, — «сколько продержите?» «Минут двадцать. Только ведите меня кто-нибудь», — Анна-Лиза едва шевелила губами. «Сейчас она была полностью сосредоточена на своей магии». И то индивидуальный щит для каждого из группы — это высший пилотаж. Это как вольтежировка на бешеном носороге. На коне научиться можно, а вот так — слабо. Рональд не смог бы так сделать. Не хватило бы ни сил, ни таланта, но выхода другого не было. С общим щитом идти не получится, а индивидуальный... На себя куда ни шло. Может, еще на одного человека, и потом Рональда нести пришлось бы. Но на девять человек — невероятно. Не просто мощность, идеальное владение своей силой, абсолютный контроль. «Секунду!» — Грун ловко подхватил девушку на руки. «До портала донесу». Рональд огляделся. «Тарх, да?» «Да». «Помогаешь Линде?» «Арх, Юрию!» «Бегом!» И все сорвались с места. На скоростную пробежку до портала ушло десять минут. Анна Лиза досуха выпила два накопителя и принялась за третий. Рональд грозно рявкнул, и толпа раздалась в стороны а ректор махнул чем то небольшим юрий показалось нечто похожим на жетон шерифа и вся компания влетела в стационарный портал вне очереди и вывалилась на лужайку перед академией фу анна лиза уронила руки и откинулась на плечо орка щиты медленно сползались людей и не людей девушки Рональд придал селею на руки Фану Дерку Юра. Сейчас все расходятся по своим жилищам. Господа, помогите дамам, им пришлось сегодня тяжело. Большая просьба, пока я все не разъясню, территорию Академии не покидать. И развел руки. Замерцало серебристое облачко, в которое и провалился Рональд. «Индивидуальный портал. Сильно!» — оценила Селия. Грон посмотрел на Селию, на они у себя на руках и принял единственное возможное решение. «Девушки, позвольте в благодарность за спасение пригласить вас в гости. У нас есть конфеты из Ордена и вино». Акцент у него был ужасным, но... Орденские конфеты. Линда, единственная не пострадавшая, посмотрела на подруг и махнула рукой. «Девочки, вы согласны?» Девочки закивали. Селия посмотрела на Юру. «Юра, вы с нами?» Попаданец, который как раз думал, что о нем все забыли, обидно, тут же воспрял духом. Орки были не в его вкусе, но день все равно испорчен. А вино это хорошо? Если можно. Разумеется, приглашаю, кивнул Грон и зашагал вперед. Анна Лиза и не подумала слезть с его рук, но. Девочки, а как же наша встреча? Придется отменить, покачала головой селея. А они? Нам даже за ворота выходить нельзя. «Запрет ректора не даст, он же прямой». «Точно!» — Анна Лиза веселела на глазах. «А что делать? Я даже предупредить не смогу!» Селия задумалась, а потом просияла злорадной улыбкой. «Они, у нас еще деньги остались, да?» «На хорошее дело не жалко?» «Нет, а на какое?» «Мне нужна мистер Эс Гарден. Сейчас подумаем, как лучше сделать. Че-то сделать, — уточнил Грон, даже с некоторой опаской. Вообще в горах женщины не такие. Они нежные, послушные и ласковые, а эти — кобылицы дикие, необъезженные. Но какие женщины! У нас была назначена встреча, не соврала селея. Мы на нее не успеваем. И хотели бы отправить письмо, отменить ее. Не с кем? Не с кем? Согласилась девушка. Грон ухмыльнулся. Если вернете Крату плащ авансом, ему не запрещали выходить с территории. Сели зловредно ухмыльнулась. Вернем. И без мистрес Гарден обойдемся. Сели, поинтересовалась Линда. Для начала ответьте, Грон. «Вы кто в своем народе?» «То есть?» «Я дочь графа, аристократка. Линда и они тоже. А вы?» Грон выпрямился. «Я сын военного вождя». «Лин?» «По нашим меркам аристократ», — кивнула Линда. «Можете сказать имя рода?» «Черные скалы», — буркнул Грон, понимая, что легко не отделается. Линда присвистнула длинно и протяжно. Ни... Себе! Подробности заинтересовалась селе А почему Хрук? Подожди Сели. По маме. А по отцу? Дахар. Грон. Дахар. Ага. Лин потребовала разъяснений сели. Дахар — вождь клана Черных Скал, а скалы в последнее время прирастают людьми. Дорк Дахар сейчас гребет всех под себя. Сколько? Три племени под его рукой? Уже четыре. Вот. Это хорошо? Для наших целей? Безусловно, согласилась Линда. Скажите, а... «Церемониальная одежда у вас есть с собой?» «Есть!» Сели все просто замечательно. Сели посмотрела с сомнением, потом выслушала Линду и кивнула. «Действительно, зачем кого-то нанимать? Отдадим плащ в обмен на услугу и обойдемся без конфет. Взаимозачетом. Хотя и жаль конфет. Вкусные они до помрачения. «Женур Аркин ждал. Сейчас его врасплох не застанут. Это с утра пораньше, когда с просонок он попал в ловушку, а сейчас он готов ко всему». Звякнул дверной колокольчик. «Вот и Анна Лиза наверняка. А ее подруг мы сейчас выставим». «Господин?» В комнату заглянул дворецкий, при виде которого Шинор открыл рот, да так и забыл его закрыть. Даже слюни потекли. Довести старину Томаса до такого состояния? Вот лично он даже не мог себе представить, что случилось. Эти девки что, на драконе верхом приехали? И плевать, что драконы вымерли. Эти могли и выкопать, и оживить. «Томас?» Там, там, тадам, в гостиную вошел орк в наряде вестника. Линда лучше сели и разбиралась в обычаях горцев. Как-никак она всю жизнь прожила на границе и настаивала именно на таком варианте. Грон дал согласие. Рад поскрепел зубами, да и согласился. А что? Вестник — это почетно, ущерба чести нет никакого. К тому же для равнинников все горцы на одно лицо, и картошку чистить не хотелось. Она за один-то раз надоела хуже горькой редьки. Итак, наряд Вестника. Что должен показать Вестник? Что он пришел с миром, что у него нет оружия, Что все на виду — это раз. Что он пришел от богатого клана — это два. И оповестить о своем приходе, конечно, а то как же. То есть сверху вниз. Ритуальный головной убор. Весьма похожий на тюрбан с большим красным камнем. Гранат. но кто там приглядываться будет? Бусы. Много. Самых разных. Тут и амулеты, и драгоценности. Пояс. Золотой, из наборных пластин, с самоцветами. Набедренная повязка, собственно, мешочек для самого ценного и две полоски кожи. Третья — сзади, с роскошной вышивкой с драгоценными камнями. Юра очень заинтересовался. Браслеты на руках и ногах, перстни — Все это сияет, искрится, переливается, сверху наброшен ритуальный же плащ, расшитый золотом и теми же камнями. Вот уж чего в горах хватает. В одной руке ритуальный рог. Как же дать о себе знать? Вот в рог крат сейчас и дунул. Поздоровался. В другой руке свиток, который и был вручен Шинору Аркину. Тот принял. «Э, «Простите, здравствуйте». «Арахадар!» — Шинор замотал головой. Про Оркрист он слышал, но сказать на нем хоть слово? Разве что матерное, а кто его знает? Оставалось только развернуть свиток. «Дорогие таны и Шинор Аркин!» Не имею возможности принять ваше приглашение на обед. Вождям племен отказывать не принято. Надеюсь, на ваше понимание и деликатность. Анна Лиза Марион Эресаль. Тана и шинор переглянулись, посмотрели на посланника. Скажите, где сейчас Анна Лиза? «Ха-кар-дар-он-да-дэр-кадэре!» да в академии, где еще ей быть?» Оркрист. Крат и не издевался, он просто отвечал на Оркристе. И только на Оркристе. попросят доставить письмо обратно? Доставит. А местный язык он не понимает принципиально, да и вообще. Крат подумал, что его обида на девушек начала проходить. Ему еще не сильно досталось, а тут стоит мужик, глазами луп-луп, стоит баба, рот открыт, вся красная, хоть ты на скалу вешай, не пропустят. И ни слова, ни правды. Вождям отказывать не принято, Анна Лиза прийти не сможет. А дальше? Что-то и дальше будет, безусловно. Только не хотел бы он быть на месте этих двоих. — Ладат-Тагара? — ответ будет, Оркрест. Ответа он и от Шинора не дождался. Тот переглядывался с Таной и открывал рот на манер Карпа. Пришлось совершить ритуальный поклон, еще раз дунуть в рог и... уйти? А уж что эти двое будут делать? «Да пусть делают, что хотят. Точно, ему еще повезло. Вот ведь девки!» Шенур и Тана переглянулись, но прежде чем они успели отойти от шока, в дом постучали. «Явился герцог Аргайл!» «Шенур!» Что оставалось делать бедолаге, только предъявить записку и честно покаяться? Кларенс Аргайл изучил ее, расспросил Аркинов и задумался. Если девчонка привлекла внимание военного вождя, могла. Он знал про орков, он знал, кто такой Гронхрук. Кажется, Анна Лиза и рисаль уплывает из рук вместе с приданным? Обидно, но закономерно. Военный вождь не дурак выбрал лучшее. Кларенс тоже ведь для сына старался, но обидно. Надо осторожно прощупать почву. Кларенс оборвал Шинора, который лепетал что-то про следующий день, и распорядился. «Пусть девчонка сидит в академии, а я узнаю, чье внимание она привлекла. Мне лишние проблемы не нужны». Шинор перевел дух. Ему проблемы тоже были не нужны, только деньги. А девчонку он бы хоть кому отдал за полцены. «Теперь еще и орки! Вот стерва!» Тем временем девушки неплохо проводили время. Орки выставили на стол большой кувшин вина. Юра понюхал его и скривился. «Фу, кислятина!» «Можем приготовить глинтвейн», — предложила Селия. «Сейчас я приду в себя». «Я и сам могу», — задрал нос Юра Сиди. Есть лимон, яблок корица, гвоздика, сахара а еще можно мяту или чебрец. Сахар есть. Гвоздику и корицу нам не дадут, развела руками селе Пряности дороги. Юра махнул рукой. Рецептов он знал много. Мята есть, чебрец, клюква. Это все есть на кухне. Фар, кивнул Грон. Рысью метнись. И через десять минут Юра священно действовал. Заваривал мяту и чебрец стаканом кипятка, потом процеживал, отжимал клюкву, добавлял клюквенный сок, вливал осторожно красное вино, размешивал мед, отжимал лимон немного, мелко рубил цедру. Пробуйте. Получилось очень вкусно. Тонкий аромат трав навевал мысли о лете. Горчинка лимона, кислинка клюквы, сладость меда и привкус вина. «Рецепт!» — попросила Селия. «Обещаю!» — кивнул Юра. Как хорошо было попивать глинтвейн вечером у камина, когда за окном бушует сырая холодная осень. У орков нашлись конфеты, и тут уже восхитился Юра. Шоколада здесь не знали, поэтому конфеты напоминали Чурчхелу только со множеством начинок. С вином пошло просто отлично. Чашка, потом вторая, потом решили обсудить сегодняшнее происшествие, выпили третью чашку. Возвращались в общежитие в обнимку. Кажется, порывались кому-то набить морду, но передумали. Или отложили? юрий сам не помнил. Ему от нервов тоже хватило. А орки, которые не были так пьяны, как девушки, помалкивали. Не желали делиться впечатлениями. Ну и пусть их. Все равно Юре орки не нравились внешне. Так-то они ничего, свои парни. — Как там Рональд?